Глава 4. Санька и Латунин. Добрый вечер, Александром. Латунин решил выбрать линию поведения, как будто в его жизни ничего особенного и не произошло. Просто начальница решила вечером вызвать своего подчинённого на работу. Вполне стандартная ситуация бывает. Он даже не стал шутить по поводу десятка сообщений и такого же количества пропущенных звонков. Вернее, уведомление о безуспешных попытках ему дозвониться. Он вчера, как выключил телефон по приезде в клинику со Славиком, так и не включал его до сегодняшнего вечера. Ну, если только один раз буквально на 2 минуты отправить сообщение всё той же Александре. Думал, что один день начальница способна пережить и без него, но оказалось, что ошибался. Да и приятно чёрт возьми Совсем недавно окружающие воспринимали его исключительно как спившегося алкогоша, а тут на тебе. Ценный сотрудник, можно сказать, единственный и незаменимый, так что гордиться надо, а не глумиться над настойчивостью руководителя или над её внешним видом. Так-то и впрямь стоит задуматься. Растрёпанной и раскрасневшейся начальница наводила на размышления, то ли снег вы юли обещали, то ли ядерная война близка. Другие причины для расхлябности в случае с Александрой найти было затруднительно. Александр Петрович, присядьте. Тут же проигнорировала нормы вежливости девушка, нетерпеливо постукивая точёным ногтем по столешнице. Я думаю, что пришло время нам с вами серьёзно пообщаться. Так я с удовольствием, с готовностью отодвинул стул и присел напротив начальницы Латонин. Александр Петрович, не надо поясничать, нахмурилась девушка. То, о чём сейчас пойдёт речь, может показаться вам фантастикой, однако я не сошла с ума и не пытаюсь над вами издеваться. Александр Петрович, попытайтесь не спорить и просто принять как факт. Мир гораздо сложнее, чем кажется. Это да, задумчиво протянул Латунин, вспоминая замотанного в бинты Славика. Хорошая новость, приятель останется жить. По крайней мере, врачи его в этом заверили. Операция длилась почти 10 часов. Я оставался только диву даваться, как никто из медиков не свалился с ног. Петрович за это время не только съездил домой за деньгами, но и успел скурить как минимум две пачки сигарет. Хорошо ещё, что у докторов лишних вопросов не возникло. А несколько одинаковых почтовых конвертов, которые он раздал всем врачам без исключения, должны были подкрепить эту нелюбопытность. Так что сейчас лото не nurвавший за ночь буквально пару часов полудрёмы. Банально хотел спать, а не вести долгие и мудрённые разговоры. Но у сидевшей напротив девушки, судя по всему, постельных планов не было. Александр Петрович, это важно, ещё больше нахмурила свой носик начальница. Вам угрожает серьёзная опасность. Даже так? удивился Петрович, а затем энергично потёр лицо ладонями. Тогда давайте по существу. Судя по всему, вам известно о маленьком инциденте, в который я попал вчера вечером. Кто эти люди? Если по существу, то я хочу знать подробности, помотал головой Александра. Мне сказали, что вы чуть ли не войну в центре Москвы устроили. Это уже детали, отмахнулся Латонин. Александра, я вчера столкнулся с тварями, которые пока не очень укладываются в мою картину мироздания. И вот теперь мне кажется, что вы с ними как-то знакомы. Ничего не хотите рассказать по существу. В других обстоятельствах Петрович, может быть, ещё подумал бы прежде чем ставить вопрос таким образом, но сейчас у него не было сил на словесные пируэты. Стоило прикрыть глаза, как в голове немедленно возникал кошмар в виде оскаленной челюсти неведомой твари. Ночью Петровичу нашлось с избытком времени спокойно подумать над тем, с чем он столкнулся на обочине МКАД. и поэтому сейчас он даже примерно представлял, о чём хочет поведать Александра. Детские сказки и древние мифы более реальны, чем кажутся. Можно быть упоротым, атеистом или даже агностиком, но отрицать существование тварей, которых он видел своими глазами, никак не получится. Память Петровичу услужливо подсовывала образ безобразной морды двухметрового тела. Он даже помнил вонь и зорта этого существа, и чтобы кто ни говорил про максимальную реальность галлюцинаций, разорванная одним ударом грудная клетка Славика, которую сейчас зашивали врачи, была более чем реальна. Так что да, мир гораздо сложнее, чем кажется, или, правильнее сказать, гораздо многограннее. Другое дело, что Петровичу сейчас хотелось подробностей и конкретики, потому что ещё до встречи с Обортнем нам кат В его жизни были такие странности, как алтарь из кошачьих костей, странная изба в захолустье Лосиного острова и абсолютно голый Александра на пороге бункера, который теперь никто не может найти. "Я слушаю вас, Александра", Петрович откинулся на спинку стула. "Обратно. И какое отношение вы к ним имеете?" непосредственное буркнула Саша. При желании как-нибудь продемонстрирую вместо новогодней премии. Александра с ужасом ждала реакции Латонина, но мужчина всего лишь улыбался уголками губ и молчал. Пауза затягивалась, однако девушка боялась нарушать молчание первой. А ну как он просто встанет и уйдёт? Занят нам, произнёс наконец Латонин. Значит, на общих детей можно не рассчитывать. А я только разработал план вашего завоевания. Чего вытерщила глаза Александра. "Каких детей?" "Ну, успокойтесь", махнул рукой Латонин. "Я просто пошутил неудачно". Почему-то Саше показалось, что она услышала в голосе Латонина гроздь, но, скорее всего, это лишь её фантазия. "Гораздо более интересно, кто поведал вам о моих приключениях", продолжал тем временем Латонин. "И о какой опасности вы говорите?" "Вы наступили на хвост оборотнем из Пушкина". взяла Бка за рога Александра. Они уже как-то выяснили, кто вы, и даже тот факт, что вы работаете на меня. Буквально пару часов назад мне позвонили и потребовали организовать с вами встречу. "Даже так?" приподнял бровь Латунин. "А что? Эти пушкинские ребята настолько влиятельны и даже имеют право вами командовать?" "Конечно же нет", раздражённо дёрнула плечом Александра. Просто мы немного знакомы, и они думают, что я не буду ссориться с ними из-за человека. А вы будете? Теперь в глазах Петровичу блескало любопытство. Санька поймала себя на мысли, что её раздражает отсутствие страха. Платунин вёл себя так, как будто всегда знал о существовании потусторонней реальности и абсолютно не чувствовал опасений за свою жизнь. Ну, подумаешь, обратно ищут. Александр Петрович «Если честно, то даже немного обидно, что вы сейчас так про меня подумали», — хлопнула себя ладонью по бедру Александра. «Я не собираюсь вас бросать, но мне обязательно нужно знать, что произошло между вами и оборотнями, как вы вообще с ними столкнулись». «Стреляли», — философски протянул Петрович. «А вообще держитесь от таких знакомых подальше. Это же действительно звери банальным гоп-стопом промышляют». Илатунин кратко пересказал начальнице события вчерашнего вечера. Правда, закончил свой рассказ опять предельно неожиданно. Я так понимаю, пистолетные пули для вашего брата не смертельны. В связи с этим вопрос: как можно убить обратно? Как угодно, пожало плечами Александра. Просто оружие должно быть не самое обыкновенное. Некоторые реагируют на серебро, но далеко не все. Естественно, у брати не умрёт, если ему отрубить голову или раздавить «Чем-нибудь тяжелым. Очень тяжелым. А так существуют всякие зачарованные ножи, кинжалы и так далее». «А зачарованные пули?» Латунин весь подобрался и даже внешне выглядел иначе. Его взгляд стал цепким и требовательным, но по-прежнему не грамма испуга. «Зачаровать можно любой предмет», — терпеливо поясняла Санька. «Главное найти того, кто умеет накладывать чары». «Понятно, что ничего не понятно», — потер переносицу Латунин. Как-то неправильно это всё. Ну не могут же оборотни быть совсем бессмертные. Должно быть какое-то более универсальное средство. А то вас послушать Александра, так вы его все терминатор какой-то. Пули не боитесь, над кинжалом смеётесь. Не обощайте, помурчала девушка. Мне нечего вам сказать, потому что я убийствами не промышляю, тем более убийствами оборотней, а меня саму пока никто убивать не собирался, поэтому я добрая и красивая. Свежо предание. оморщился Петрович. А что делать будете, когда меня убивать начнут? Мы можем сейчас что-то придумать для моей самозащиты. Пистолет, из которого он уже устроил польбу на МКАДе, Петрович предусмотрительно спрятал. Всё-таки вещь чужая и на него не зарегистрированная. Если нет ствола, нет и претензий. А вот что объяснять органам правопорядка в случае чего? Вопрос открытый. Так что в свете услышанного Латунин чувствовал себя, если не беззащитным, то как минимум ощущал лёгкий дискомфорт и очень надеялся разжиться каким-нибудь оружием. Санька задумалась. Расчитывать на благоразумие Максима и его сородичей не приходилось. Она, конечно, постаралась максимально доходчиво объяснить, что Латунин работает с ней, и она постарается во всём разобраться. Но где гарантия, что Пушкинская семья отличается хоть каким-то терпением? Судя по рассказу Александра Петровича, речь идёт о потере крупной суммы, а в таких вопросах сложно рассчитывать на благоразумие, тем более благоразумие таких обротней, как Максим и его семейка. Поехали, решительно встала из-за стола Александра. Девушке казалось, что особого выбора у неё нет. Надо просить помощи у бабули. Нет, никто не рассчитывал, что Мария Васильевна сейчас моментально разрулит проблемы внучки и её подчинённого. Но у старой ведьмы наверняка есть какое-нибудь оружие. В крайнем случае она может подсказать, где достать зачарованный нож или патроны. У нас там премия не планируется, поднимаясь на ноги, задал вопрос Латунин. Какая премия? не поняла Санька. У вас что, Александр Петрович, проблемы с деньгами? Да нет, улыбнулся её починенный. Просто с каждым днём необходимость в средствах передвижения становится всё более насущной. Вот и прикидываю, когда сумею позволить себе хоть какой-нибудь тазик, способный передвигаться, не ломаясь каждый день. Давайте решать проблемы по мере их возникновения. Достала из кармана смартфон девушка. Если вас не убьют в ближайшую пару дней, то подумаем по поводу автомобиля. А пока и на такси прокатиться можно. Не надо такси, остановил её Латунин. Я пока на машине Славика катаюсь. «Все равно страховка открытая, а ему самому за руль еще не скоро врачи садиться разрешат». «Ну вот видите», — позволила себе улыбнуться Санька. «Вам и машина не нужна. Такими темпами вам скоро еще по наследству чья-нибудь достанется». «Сплюньте», — посоветовал Петрович, а затем постучал по столу. «Предпочитаю покупать себе вещи, а не отжимать с нехорошими последствиями». И мужчина направился к выходу, доставая из кармана сигареты. Глядя ему в спину, Санька только головой покачала — удивляясь пластичности психики подчинённого. У них как-то не было возможности подробно обсудить жизнь друг друга до знакомства, но Латонин умудрялся постоянно удивлять её. Она так долго готовилась к разговору о потустороннем мире, боялась и переживала, что Петрович может испугаться её истинной сущности, а он даже бровью не повёл. Ну подумаешь, девушка оборотень. Да каждый день такое встречается. Говорят, что ключевым свойством характера человека является то, как он реагирует на стрессовую ситуацию. Кто-то бежит от опасности, а кто-то спокойно шагает ей навстречу. Третий в любых ситуациях действует по принципу страуса, засовывая голову поглубже и надеясь, что все неурядицы рассосутся сами собой. Петрович же, казалось, вообще никак не реагировал. Случилось и случилось. Санька уже имела возможность убедиться, что его мозг моментально начинает просчитывать варианты решения возникающей проблемы, оставляя за скобками все ненужные эмоции и переживания, а предлагаемые им планы действий зачастую максимально короткий путь к решению задачи. Это было, какое же слово подобрать лучше? Необычно. Санька привыкла, что в современном мире больше говорят, чем делают. Тот же Данька постоянно сомневался в собственных же решениях и периодически получал от неё и бабули за нерешительность. Хотя вроде бы военный институт закончил и к трусам не относился, но действовать вот так стремительно, не задерживаясь для лишних обсуждений, её брат не умел. Хотя, может быть, это приходит с возрастом. Впрочем, одним только житейским опытом объяснить манеру поведения Латунина сложно. Он явно много знает и многое умеет, а оттого и не тратит лишнее время на принятие решений. А стабильная психика, возможно, как пишут в модных журналах, последствия запоев и профессиональной деформации. Кем же он работал, что способен теперь настолько спокойно воспринимать новости об изнанке реального мира и даже не пугаться новостей, что его планируют убить в ближайшее время? И что же случилось там, что Латунин всё-таки уволился и ушёл в запой? Санька дала себе честное слово поинтересоваться судьбой подчинённого более подробно. Настроение стремительно улучшалось. Судя по всему, Петровичу умудрился заразить её уверенностью в благополучном исходе, и сейчас даже вся семья Пушкинских оборотней не казалась ей особенно опасной. Девушка заперла дверь офиса, спустилась по лестнице и поняла, что радость её крайне преждевременна. Напряжённый Латунин стоял на крыльце и внимательно разглядывал большой чёрный внедорожник, припаркованный прямо напротив входа. Два смуглых крепуша стояли рядом, самодовольно улыбаясь и разминая кисти рук. Пушкинские оборотни ждать не захотели. "Александра, услада для глаз моих", воскликнул один из парней. "Ты даже не представляешь, как я счастлив тебя увидеть. Как ты, детка? Скучала? Не дождёшься". Как от зубной боли скривилась девушка. Максим, мне казалось, что мы обо всём договорились. Этот человек под моей защитой, и я беру на себя ответственность за его поступки. Нет, нет, нет, покачал указательным пальцем в воздухе Максим. Я не собираюсь ссориться с тобой из-за своего бизнеса. Ты наверняка и знать не знала, где проводит вечера твой подчинённый. Он влез не в своё дело, стрелял в моего брата. Мы вообще-то деньги потеряли, которые уже сегодня должны были пойти на оплату других наших сделок. Так что, Сашенька, давай не будем ссориться. Александр Петрович сейчас спустется по ступенькам, сядет в машину и поедет с нами. У нас накопилось к нему несколько вопросов. Обещаю, что если он будет вести себя хорошо, то мы, может быть, даже отпустим его живым. Совсем целым не обещаю, а живым, может быть. Ты же знаешь, как трепетно и нежно я отношусь к тебе, моя золотая. Так уж и быть, сделаю для тебя одолжение. С этими словами Обротень поманил Латунина к себе пальцем, а его напарник приветственно распахнул заднюю дверцу автомобиля. Он никуда с вами не поедет, крикнула Санька на всякий случай, хватая за руку Латунина. Кто его знает этого Александра Петровича, а ну как действительно реши, поехать с Обротнями. Сашенька, ну мы же не будем с тобой драться. широко улыбнулся Максим. Тем более нас двое, и мы явно сильнее тебя даже по одиночке. Зачем тебе этот человек? Найди себе какого-нибудь другого. Вон их сколько по улицам ходит. Этот человек под моей защитой. Санька сделала шаг вперёд, чувствуя, как её начинает мелко потряхивать от хлынувшего в кровь адреналина. Хочешь забрать его силу? Попробуй. Но я уверена, что сумею неплохо разодрать твою рожу перед этим. Сашенька «Я не всегда бываю добрым и отзывчивым», — прищурил глаза Максим. «Не вынуждай меня прибегать к крайним мерам». «А ты рискни здоровьем», — предложила Александра. «Заодно и посмотрим, так ли ты крут, как рассказываешь». «Этот человек должен нам деньги», — процедил Максим. «Он влез не в свое дело и должен за это ответить». «Вы бандиты с большой дороги». И поэтому никто ничего вам не должен. Санька с удивлением повернула голову в сторону нового действующего лица. Сели в машину и свалили отсюда куда подальше и побыстрее, а то у меня с утра настроение паршивое.